и развеселит рассказом о приключившемся. В Неаполе, городе очень древнем и, может быть, столь приятном, и даже более, чем всякий другой город Италии, жил некогда один молодой человек, славный благородством своего происхождения, блиставший своими богатствами по имени Ричьярдо минутолла, который, хотя жена у него была молодая, очень красивая и милая, влюбился в другую, по общему мнению, далеко превосходившую красотой всех неаполитанских дам по имени Котеллу, жену другого столь же родовитого юноши по имени Филиппелла Фигенольфи, которого она, женщина честнейшая, любила или лелеяла. Итак, Ричьярдо Минутолло, любя эту Котеллу,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 Его родственницы стали настоятельно убеждать его отделаться от подобной любви, потому что это труд напрасный, ибо для котеллы нет другого блага кроме филиппелла, которого она до такой степени ревнует, что боится всякой птички летающей в воздухе, как бы она не отняла его у нее. Ричярда услышав о ревности Кателлы тотчас же сообразил как ему достигнуть своих желаний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 чего она внезапно вошла в ревность, и вся возгорелась желанием узнать, что хотел сказать Ричьярдо. Некоторое время она сдерживалась, но, не будучи более в состоянии сдержать себя, попросила Ричьярдо ради его страсти к даме, которую он всего более любит, одолжить ее, разъяснив, что такое он говорил о Филиппелло. Ричьярдо сказал ей, «Вы закляли меня именем такой особы»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 что всякий раз, как он увидит потом женщину, ему будет приходить это в голову. Ричьярда, довольный этим и видя, что его затея хороша и удается, многими другими речами утвердил ее в ее намерении и упрочил уверенность, прося, тем не менее, не говорить никогда, что она это узнала от него, что она и пообещала ему на своей чести. На следующее утро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 так как в нее не выходило ни одного окна, через которое мог бы проникать свет. Согласно наставлению Ричьярда, женщина устроила ее и поставила в ней постель, какой могла лучше, в которой Ричьярда и лег, поужинов и стал ждать котел. Дама, выслушав слова Ричьярда и придав им более веры, чем то было нужно, полное негодование возвратилось вечером к себе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 На это женщина, наученная Ричьярда, сказала, «Не вы ли та дама, которая должна прийти, чтобы поговорить с ним?» Котелла ответила, «Да, я самая». «В таком случае, — сказала женщина, — пожалуйте к нему». Котелла, искавшая чего не желала бы найти, велев отвести себя в комнату, где находился Ричьярда, вошла туда с покрытой головой и заперла за собою дверь.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 Ты так долго обманывал, показывая ей любовь, но будучи влюблен в другую. Я Котелла, а не жена Ричьярда. Бесчестный ты изменник, прислушайся. Не узнаешь ли ты мой голос? Ведь это я. Тысячелетием кажется мне время, отделяющее нас от света. Чтобы мне можно было пристыдить тебя, как ты того заслуживаешь, грязный ты подлый пес.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 Я хочу, чтобы с этого времени и впредь все это было еще более таковым. Вы, рассудительная во всем, будете, я уверен, такую же и в этом случае. Пока Ричьярда держал эту речь, Котелла сильно плакала. И хотя была очень разгневана и распространялась в упреках, тем не менее рассудок указывал ей справедливость слов Ричьярда, и она поняла, что может приключиться все то, о чем он ей говорил.